Он специально потратил два с лишним часа, чтобы обойти все выходы и пометить нужные ходы. Агент вошел в помещение и остановился. Роджер прошел ему за спину и, остановившись так, чтобы иметь возможность скрыться в любую секунду, громко спросил. «Вы пришли на встречу со мной?» «Я не вижу цвета вашей шапочки», — напомнил агент. Он у меня жёлтый. Сейчас я брошу вам свою шапочку, крикнул в ответ Роджер. Наденьте её. Он бросил шапочку, и она не долетела, упала на пол рядом с агентом, в метрах в 5 от него. Агент повернулся, сделал несколько шагов в направлении брошенной шапочки и поднял её. Наденьте, приказал Роджер. "Зачем?" удивился сотрудник ФБР. Надевайте шапочку, крикнул Роджер, иначе разговора не будет. Сотрудник СДР, удивившись, натянул себе на голову жёлтую шапочку. "Я пришёл сюда по вашей просьбе", сказал он. "Я всё знаю. Вы принесли то, что я просил". "Да, конечно. Оно у меня в чемоданчике. Положите его на пол и сделайте три шага назад". Расчет Роджера Робинсона был гениально прост. Если сотрудник ФБР был подставлен людьми Леймана, то они наверняка должны были знать о желтой шапочке, в которой будет пришедший навстречу. Это была ловушка. В темном помещении трудно было увидеть стоявшего в черной шапочке и одетого во все черное Роджера Робинсона. Когда как жёлтое резко выделялось на этом фоне. Если кто-то решил убрать человека в этой шапочке, он рисковал попасть прежде всего в своего. Роджера Рубинсона обучали в Церу много лет, и он знал, как продумывать подобные встречи, как гарантировать себе относительную безопасность и какими методами проверять пришедших на встречу людей. Тебе не повезло, старина Лейман, в который раз подумал Роджер, лучше бы Боб Уильямс убил меня в тот вечер в Мехико. Тебе очень не повезло, толстый негодяй, что я остался жив, и я собираюсь это доказать. Мне приказано уговорить вас не предпринимать никаких активных действий до завтрашнего утра, негромко сказал агент. Он не стал кричать, и это был хороший знак. Он просто говорил с таким расчётом, чтобы его услышал Роджер. "Я не могу ждать", признался Роджер. "Они могут уйти. Рано утром специальная группа захвата ФБР будет в Мексике", сказал агент. "Эти люди никуда не уйдут". "Как вас зовут?" "Майкл. У меня с ними личные счёты, Майкл". Они убили и сожгли всех моих людей. Живьём сожгли. Я не могу ждать до утра. Это моё личное дело. Агент помолчал, потом, показав на чемоданчик, сказал: Здесь всё, что вы просили. Вы не будете меня уговаривать? усмехнулся Роджер. Не буду. Если я могу чем-то помочь, можете сказать мне, хотя я понимаю, что в этих условиях Вы не совсем доверяете мне. Спасибо. Но вы уже мне помогли. Роджер позвал его агент. Это серьёзное дело. Вы уверены, что справитесь в одиночку? Нет, но я должен попытаться. Вы могли бы подождать до утра? У вас есть дети, Майкл? Есть двое сыновей. У меня они тоже есть. Но мы его заместители, которого убили в Мехико тоже болеть дети. Я не смогу смотреть в глаза своим детям, если сегодня не попытаюсь. Я не смогу смотреть на себя в зеркало по утрам, когда буду бриться. Я буду себя презирать. Удачи вам, Роджер. Здесь всё, что вы просили, самого лучшего качества, сказал Майку и, повернувшись, пошёл обратно. Роджер подошёл, поднимая чемоданчик. Уже выходивший из помещения Майкл вдруг, вопреки всем правилам, повернулся и позвал его.